Глава 13. Просыпаться Яре не хотелось. Ей было тепло, спокойно, а еще стыдно. Стыдно за свое поведение прошлым вечером. За слова по пути домой, за надежду, что зажглась в глазах Дана. Нет, не так. Яре нестерпимо стыдно за то, что было потом, когда они вернулись домой, и муж, как и обещал, налил ей ванну. Вот так просто завел на кухню, помог дойти до ближайшего стула и, молча поцеловав в глупую рыжеволосую макушку, оставил одну. Не просто одну, конечно. Он пошел набирать воду, добавлять в нее мыльного корня, чтобы получилась пушистая пена с тонким травяным ароматом. А Яра в этот момент поняла, что и правда устала так сильно, что попросту не справится сама. Ей было не преодолеть такое сложное препятствие на пути к кровати, как вечернее купание. И она твердо решила. Если Дан еще раз предложит помощь, отказываться не будет. Иначе ей придется спать, сидя на кухне. Потому как грязный в кровать – это фу. Вот просто невозможно. Кожа зудела от пыли и пота. Одежду в стирку, иначе никак. Обувь хотелось скинуть, потому что стопы горели от целого дня, проведенного в сапогах. И пусть магически заговорённой и жаркого в них не было, но хотелось раздеться, хорошенько смыть себя всю грязь, а потом в чистой пижаме растянуться на чистых простынях. На самом деле Яра не отказалась бы растянуться в кровати и раздетой, чтобы чувствовать легкое дуновение сквозняка из окна, чтобы прохладная ткань к разгоряченному водой телу, чтобы подушка хрустела под головой и обнять ее. Но она была не настолько глупой, чтобы таким образом провоцировать мужа. И как бы ей не хотелось попробовать с ним сблизиться, создать настоящие отношения, а не тот случайный брак, что был у них до сих пор, как бы не хотела видеть в глазах Дана по утрам нежность, а засыпать в его объятиях без чувства, что она ворует кусочек счастья, тем не менее она глупо по-детски загадала. Если он не будет настаивать, сдержится этим вечером, все у них получится. Тот не случившийся поцелуй на тропе. Она его хотела, она его ждала. Мгновение было пронизано напряжением и обоюдной робкой надеждой. Когда слова уже сказаны, когда дальнейший разговор ведется взглядами, полувздохами, движением ресниц. Конечно, она волновалась, и сердце стучало так, что его мог услышать кто угодно, в радиусе километра. Вот только Родим вмешался, разорвал натянувшиеся нить между двумя, изменил ситуацию и вечером, уставшая за день Яра, была не готова к важному тому самому первому шагу, который может стать для двоих началом чего-то чудесного или началом конца. Конечно, ей было страшно, страшно ошибиться, разочаровать, разочароваться. Наверное, поэтому в уставшую голову и пришла мысль. Если он поймет, если не станет настаивать, все будет по-настоящему, как мечталось в детстве. Одна проблема. Дана, она не предупредила о своих мыслях а неожиданно проснувшейся в ней маленькой глупой девочке которая хотела почти невозможного сказку рыцаря и коня в придачу а еще чтобы на руках и в замок точнее сказать на кровать откуда взялись в уставшем организме повадки избалованной принцессы яра и сама не смогла бы ответить ну что уж теперь вчера она была именно такой немного капризной чуточку загадочной в чем то бессовестной Именно бессовестно она проверяла Дана на выдержку. И совершенно точно бесстрашный. Последнее пришло после того, как, стоя перед круглой ванной, она скинула одежду и, пользуясь тем, что из-за усталости ее совершенно покинул стыд, медленно, в чем-то скорее неуклюже, чем соблазнительно, шагнула на ступеньку, чтобы забраться в воду. Шумный вздох за спиной. Сцеженная сквозь зубы фразы, и яро поняла. Сдержится. Дан не станет переступать грань, не будет ни на чем настаивать. Сцепит зубы и не позволит себе ни одного лишнего, а уж тем более откровенного прикосновения. Так оно и получилось. Сначала он прожигал ее темным взглядом, двигался скованно и больше молчал, лишь периодически позволяя себе что-то тихонько говорить под нос. А позже, когда Ярослава чуть не ушла под воду, потому что слишком расслабилась, забылась и в самом деле чуть было не уснула, Он будто прекратил думать об обнаженном девичьем теле рядом. Нет, думал и смотрел, не железный же он дровосек в самом деле. Но испугавшись, что яра и правда может наглотаться мыльной воды, поняв, что она не притворяется, действительно совсем бесил осталась, смог сосредоточиться на простой помощи. Намылил губку, осторожно растер ей спину, шею, руки, до ног добрался но отдал пенную вещицу, чтобы девушка самостоятельно справилась с остальным, тогда как сам принялся намыливать ей волосы и при этом еще и ворчать. — Яра, вот скажи мне, разве можно так? Себя не жалея, силы не рассчитывать. А если бы ты одна в деревне была, м? — Всё равно помогла бы, сколько смогла. Она лениво повела плечом. — Ты бы помогла, — хмыкнул мужчина. «А я тебя потом бы на какой-то тропинке, спящей под деревом, нашел. «А ты бы искал?» К тому моменту Ярослава уже даже говорила медленно, сонно. Сил хватало только, чтобы глаза открытыми держать. «Дурочка!» — буркнул в ответ недовольно Дан. «Почему я дурочка?» «Потому что глупости говоришь. И так ничего и не поняла». Дан заставил жену сесть прямо и лихо принялся поливать из ковша воду на голову Ярославе, смывая шампунь. «Как у тебя это получается?» «Что?» «Быть такой мудрой и наивной одновременно. В одну минуту рассуждать о том, как устроить быть целого леса, населенного различными представителями нечисти, при этом учитывая потребности каждого и не забывать про животных и растения». А в следующую, как ребенок бежать босиком к ручью, чтобы просто помочить ноги, как будто ничего важнее этого в жизни нет. Я не бегаю босиком к ручью. Ты меня с кем-то путаешь. Яра надулась, но Дан даже не успел оценить степень ее обиды, потому что девушка вдруг широко зевнула, смешно щелкнув зубами под конец. Кажется, она и сама удивилась этому звуку, так как распахнула глаза и немного испуганно посмотрела на мужа. «Бегаешь, бегаешь, с Лютиком на перегонки. Я все видел». Подняв из воды, Дан завернул Яру в свежую простыню и подхватил на руки. «Я и сама могу дойти до спальни». Устраивая голову на широком плече и обнимая за шею, пробормотала размаренная в теплой воде упрямица. «Можешь, конечно. И я могу. Вот мы вместе и идем. А одеваться ты сама будешь. Прости, но тут я тебе не помощник». «Почему?» — едва слышно на выдохе. Так что Дан скорее почувствовал вопрос, чем расслышал его. «Потому что мне еще нужно найти чертей и передать им кое-что». «Не уходи, пожалуйста». Это Яра шептала уже лежа на кровати. Она поймала руку мужа и едва-едва сжала его пальцы. Сон почти сморил ее, но она пыталась удержать около себя сильного и надежного, успевшего стать родным. «Я вернусь, Яр. «Обещаешь?» Он пообещал. А также он надевал на нее короткие шорты и пижамную майку из комплекта, что девушка когда-то покупала у себя дома, на земле. Данджи, ворчая чертыхаясь, накрывал уже спящую супругу одеялом, держась на чистом упрямстве. Потом и сам бегал к холодному ручью и купался в нем, потому что никакая баня, тем более в ванной, ему бы уже не помогли. Яра всего этого не знала. Как не знала и того, что стоило только мужу вернуться в кровать, как она тут же повернулась на бок и, обняв его, шепнула. «Мой рыцарь, хоть и без коня». Не знала и хорошо. Ей и так было стыдно открывать глаза. Но стыд отступил ровно в тот момент, когда с кухни явственно потянула гарью, а незнакомый голос с чуть ворчливыми интонациями разразился такой неожиданной руганью. «Да чтоб тебя микроволновкой приподняла и об электропечь прихлопнула! Я жрать хочу! Чего ты мне тут пирожки оживлять удумала?» Распахнув глаза, Яра встретилась с не менее удивленным взглядом Дана. Скатившись с кровати, супруги, не обращая внимания друг на друга, в рекордные сроки натянули на себя одежду и рванули в сторону кухни. Яра, что удивительно, у дверей спальни оказалась первая, но Дан успел ее перехватить и, задвинув за свою спину, шикнуть. «Куда? Быстро вспомни, кто из нас боевой маг, и несуйся первая, да?» «Иди уже, грозный мужчина, у нас продукты тырят!» Не проявила девушка должного уважения. Даже более того, непочтительно подпихнула обернувшегося мужа в спину. «Невозможное!» Вздохнув, тот распахнул дверь и вышел в большую комнату. «Доброго утречка!» За столом сидел печальный чертенок. Рядом с его локтем блестел монокль. Рога на макушке лихо торчали вверх. Он подпирал голову кулачком и с каким-то философским равнодушием наблюдал за чем-то с другой стороны стола. «Ты кто?» Яра встал рядом с Даном и растерянно осмотрела картину «Черт в печали». «О, Ирусик! Наши вам бонжур! Даниэлло и тебя приветствую! Не обессудьте, я тут на огонек забежал! Перекусить хотел, пока мои братцы развлекаются!» «Гады такие! Меня не взяли! Не хотел возбудить оно само как-то!» «Яр, ты его знаешь?» — едва слышно шепнул Дан, делая шаг в сторону печи, у которой стояла шикарная чугунная кочерга. «Первый раз вижу!» — абсолютно честно ответила девушка и даже руками развела. Изя на свою рогатую голову не следил за тем, что делает хорошо известное, как он думал, ему парочка. Вместо этого он сразу, как поприветствовал магов, повернулся в сторону окна и снова на что-то уставился. А зря. Потому что, получив ответ от жены, Дан, тихонько хмыкнув, подхватил кочергу и, хорошенько размахнувшись, шагнул ближе к неизвестному черту. Он привык к и Лютику. Он спокойно общался с джинами, кикимурами, лешим, банником и прочей знакомой нечистью леса. Но эту наглую морду видел впервые – И мужчине очень не понравилось, что знакомство состоится на кухне его дома. Да и вообще, откуда этот с рогами знал их с Ярой? Почему позволял себе такое понебратское обращение? Наверное, при должном стечении обстоятельств у Дана бы получилось обломать рога незнакомому Нахалу. Но утро не задалось как-то сразу. Начиная с шума на кухне и заканчивая тем мгновением, когда из-под стола, именно в ту минуту, когда Дан готов был нанести удар, выкатился обгоревший пирожок с выпученными от испуга глазами. «Не губи!» — тоненький голосок зазвенел на кухне. От удивления, неожиданности и обыкновенного шока Дан запнулся и, чтобы не упасть, выпустив из руки кочергу, уперся в стол ладонями. «Твою ж темную душу в ад!» — рыкнул он, когда с глухим ударом грозное оружие боевого временно немага упало ему на босую ступню. «Дан!» Ахнув, Яра кинулась к мужу. «Вот, значит, как вы гостей встречаете, да? Я к ним как к друзьям, а они... Булочка, ты видал? Свидетелем пойдешь!» «Завянь!» — отмахнулась Ярослава от рогатого незнакомца, сама не понимая, что перешла на его манеру общения. «Дан, ты как?» «Я? Я, Завянь? Да ты обалдела, рыжая! Ты знаешь, кто я? Знаешь, что я могу?» «Нормально», — мотнул головой Дан в ответ на вопрос Яры и поднял тяжелый взгляд на чертенка. «Ты кто? И откуда нас знаешь?» Наверное, кочерга вовремя упала на ногу мужчины, потому что в голове, сразу после того, как прошла первая вспышка боли, мелькнула светлая мысль. Вряд ли к ним в дом рискнул зайти кто-то из нечисти с дурными намерениями. Тем более кто-то из чертей. Да каким же самоубийцей нужно быть? Правда, следующей мыслью было, что вместо кочерги нужно было брать ведро с освещенной водой, что стоит в углу за печью. Как они уживались в его голове было не очень понятно, но слава создателям здравый смысл возобладал, и мужчина решил сначала разобраться, кто же к ним такой пожаловал. А вот потом уже думать, стоит ли устраивать представителю семейства чертей святой душ. «Ах, да!» Незнакомый чертенок хлопнул себя по лбу. «Вы же не в курсе!» «Я Изислав, для вас просто Изя, старший брат Лютия и Кази. Очень рад знакомству!» «Погоди, тот самый брат, что куда-то отправился путешествовать и не взял с собой братьев, на что они смертельно обиделись?» Яра осторожно присела за стол, при этом поймав ладонь Даны и крепко ее сжав. «Так вот, на что они обиделись!» Изя хмыкнул. «И зря!» Если бы не я, у них все так же была бы скучная жизнь в загибающемся лесу. И, как и вверх развлечений, подставленная подножка какому-нибудь деревенскому жителю. Зря они меня с собой не взяли сегодня. Я бы помог. Куда они взяли?» Дан нахмурился. «Так в академию же! Представляете, так и сказали. Тебя в нашем плане на сегодня нет. Иди лучше домой». Изя тяжко вздохнул и поковырял пальцем трещину на столешнице. «И то, Лютик, ромашка наша семейная!» «Так, погоди!» — Дан тряхнул головой, будто пытаясь избавиться от назойливых мыслей. «Ты брат наших чертей, хорошо. А это тогда кто?» Он подбородком показал нажмущийся в углу пирожок с огромными глазами. Результат резонанса двух схожих заклинаний, но, к сожалению, разных сил и природы магии. «Чего?» — Яра удивленно переглянулась с мужем. «Ой, Ерусь, не забивай голову!» — махнул лапкой Изя, но замолчал, увидев взгляд мужчины. «Да демоны с вами!» — вздохнув, принялся объяснять. «Ты, Дан, заклинание разжигания огня в печи использовал? И я вот использовал. А природа наших сил разная. Вот и остаточная мансия твоей магии наложилась на мою магию, и получилось оно!» «Что оно?» Я расслышала Изю и вроде даже понимала, о чем он говорит, но один взгляд на пирожок с глазами, и все мысли разбегались из головы, и она могла только удивленно хлопать ресницами. «Ярославушка, да не напрягайся ты так. Для тебя это просто колобок». Изя, дотянувшись, сочувственно погладил девушку по руке, а, переведя взгляд на Дана, всем своим видом показал, что иметь в хозяйстве глуповатую жену, в принципе, не так уж и плохо. Правда, Изислав не ожидал, что такой хороший и умный мужик, как Дан, тоже по утрам может нереально тупить. «Кол... кто?» «Оживший хлеб», — ответила мужу Яра и только сейчас поняла, что старший брат знакомых чертят вообще-то не должен знать про Колобка. Медленно повернув голову к Изи, прищурилась. «Где, говоришь, ты путешествовал?» Почувствовав, что запахло жареным, Исенька состроил крайне жалобную мордочку и, шмагнув носом, протянул. «А давайте я вам все всё расскажу, а вы меня покормите, желательно не глазастыми булками. Так кушать хочется, знаете ли». Яра даже не успела отреагировать, как вдруг с одной из полок упал кувшин, звон разбитой посуды, осколки по полу и небольшая царапинка на хвосте чертенка. «Да понял я, понял», – пробухтел тот себе под нос, прикрывшись рукой. «Совсем все не расскажу, но есть-то и правда хочется». Автор удовлетворенно откинулась на спинку стула и улыбнулась. Тот же Изенька, сказочник доморощенный. Она чуть было не упустила события в истории. Слишком уж резво Изи принялся чудить в брошенном лесу. То дриаду гонять, то и вовсе в гости к Ярисданам пожаловал. Кто бы предупредил несчастного автора, что этот, с позволения сказать, персонаж будет совершенно неуправляемым и своими действиями напрямую вносить правки в текст? Ведь написала кусочек текста еще вчера, а утром, проходя мимо ноутбука, совершенно случайно заметила, что буквы сами появляются в открытом файле. Такого экстренного пробуждения она не планировала и была весьма зла на деятельного муза. Так подставить ее? А если бы она не заметила, не уследила?» «Если бы не уронила вовремя дурацкий кувшин, растрепал бы все? Зря пожалела наглую морду и поставила Дану невидимую подножку. И Герою досталось ни за что, и Изя урок свой не получил. Вздохнув, девушка поднялась из-за стола и, сохранив файл, на всякий случай выключила ноутбук. «Пусть сидит там, черт наглый, и ждет, пока она позавтракает и умоется. Придется теперь тщательнее следить за происходящим в тексте». А то натворит дел этот деятель, а ей потом красней. Ох, и вернется он. Ох, и устроит она Изи теплый прием.